«Да пропади пропадом вся страна! Все равно я больше никогда в жизни голосовать не пойду! И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет! Он бы и мне дороги не уступил, Кабы я его не отпихнул в сторону! Спрашиваются, почему этого негра не продадут с акциона? Вот что я желал бы знать!» И как бы ты думал, что мне ответили? Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил. Ну вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате шести месяцев? А еще называется правительство. И выдает себя за правительство. И воображает, будто оно правительство. И целые полгода с места не может сдвинуться, чтобы забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке. И папаша до того разошелся, что уж не замечал, куда его несут ноги. А они его не больно-то слушались. Так что он полетел вверх тормашками, наткнувшись на бочонок со свининой, ободрал себе коленки и принялся ругаться, на чем свет стоит. Больше всего досталось негру и правительству. Ну и бочонку тоже, между прочим, плетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку. Только напрасно он это сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него прорвался, и два пальца торчали наружу. Он так взвыл, что у кого угодно поднялись бы волосы дыбом, повалился и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы, а ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счет не шла. После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Соубери хегана в его лучшие дни, так будто бы он и его превзошел. Но, по-моему, это уж он хватил через край. После ужина отец взялся за бутыль и сказал, что виски ему хватит на две попойки и одну белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьется в дребезги и уснет, а тогда я украду ключ или выпилю брусок бревна и выберусь наружу. Либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Только мне не повезло. Он не уснул крепко, а все ворочался, стонал, мычал и метался во все стороны, и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул, а свеча осталась гореть. Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец, как сумасшедший, метался во все стороны и кричал, «Змеи!». Он жаловался, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил, да как взвизгнет. Говорит, будто одна укусила его в щеку. Но я никаких змей не видел. Он начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит, «Сними ее! Сними ее! Она кусает меня в шею!». Я не видывал, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается. Потом стал кататься по полу, быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны, молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал, потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин, и воют волки, и от этого тишина стала еще страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову на бок, и говорит едва слышно. Топ-топ-топ! Это мертвецы! Топ-топ-топ! Они за мной идут! Только я-то с ними не пойду! Ох! «Вот они! Не троньте меня! Не троньте! Руки прочь! Они холодные! Пустите! Ох, оставьте меня несчастного в покое!» Потом он встал на четвереньки и пополз, и все просит мертвецов, чтобы они его не трогали. Завернулся в одеяло и полез под стол, а сам все просит, потом как заплачет. Даже сквозь одеяло было слышно. Скоро он сбросил одеяло, вскочил на ноги, как полоумный, увидел меня, и давай за мной гоняться. Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом, звал меня «ангелом смерти», кричал, что он меня убьет, и тогда я уже больше не приду за ним. Я его просил успокоиться, говорил, что это я, Гек, а он только смеялся, да так страшно, и все ругался, орал и бегал за мной». Один раз, когда я извернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня сзади за куртку и... Я уже думал было, что тут мне и крышка. Однако выскочил из куртки с быстротой молнии и этим спасся. Скоро старик совсем выдохся, сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнет минутку, а потом уж убьет меня. Нож он подсунул под себя и сказал, что поспит сначала, наберется сил, а там посмотрит, кто тут есть. Он очень скоро задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтобы не наделать шуму, и снял со стены ружье. Я засунул в него шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет, потом пристроил ружье на бочонок с репой, а сам улегся за бочонком, нацелился на папашу и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время...